Встречу Джо назначил в ресторанчике, неподалеку от Зеленого моста, с оформлением под морскую, даже скорее пиратскую, тематику. Он с супругой ждали меня в отдельном зальчике, вроде погребка или нижней палубы корабля, как это представлял себе дизайнер. Там были кирпичные стены с участками камня и белой штукатурки, длинный стол, стулья с треугольными спинками и бочонки, якобы вмурованные в стены и рожковая люстра на натянутых цепях. Занятный антураж. Только черно-белый плиточный шахматный пол выбивался и невольно отвлекал мое внимание после разговоров о шахматных партиях. Евгений восседал во главе стола. Знакомая мне вурдалачка заняла стул справа от него. У стены я заметил кейс для гитары, особую примету Жениной жены. Сама же наградела на меня с вызовом из-под лобья, ноздри ее раздувались, Джо был спокоен, как удав. Обычное для него состояние. «Ох, ты ж милота какая!» — заулыбался, заметив на столе наполненный янтарной жидкостью графин в форме черепа и стаканы в виде скалящихся голов. «Вопрос, почему именно здесь снят?» — уселся напротив Джо. «Предлагаю начать с представлений», — высказал мой коллега. «Еду принесут чуть попозже. Помнится, ты уважал красную рыбу, Абе». Так вот, представление. Моя жена, Лена. — Хелен. — вздёрнула носик упомянутая. — Для него так и вовсе... Женя невозмутимо пожал плечами. — Пусть так. Хелен Митина. Прежде Курьянова. — ты зачем? — раздалось сбоку от него приглушённое. — За тем, что я так сказал. Веско обронил Джо. — В первую очередь представляю своего коллегу Андрея. «Очарован!» — откликнулся я со своего края стола. «И талантом, и непосредственностью». «Рад, что ты ухватил суть», — придержал за руку свою супругу Женька. «Лена Хелен — сама непосредственность, и совершенно не умеет слышать «нет». Как только звучит это слово, падает штора. Закон, покон, здравый смысл остаются за шторой. Андрей же в последние дни отличается резкостью и горячностью. «И я скажу вам сразу обоим, что становиться промокательной бумагой между вами не намерен». «Ты знаешь правила», — обратился он к супруге. «Озвучит согласие, и его кровь твоя». «Ты же, А.Б., вправе не согласиться. Сейчас я пройдусь до бара, закажу второй такой графин. О еде распоряжусь. Пока меня нет, вы решите свои разногласия. Осушить его без согласия твою участь решит семья». Тронешь ее до нападения. Виски я буду пить за упокой вас двоих. Если же я вернусь и застану вас обоих живыми, выпьем за знакомство. Конфликт будет исчерпан. Уточнение, подался вперед я. Как ты узнаешь о согласии или нападении, находясь у бара? Мои органы чувств совершенней твоих. Рассветил меня Джо. Поднялся из-за стола. Лена, Хелен Курьянова, серьезно? тут же пристала. Справедливость в простоте суждения, напавший без причины, повинен смерти, находила отклик, если не в моем разумении, то у моей паранормальщины. вызывала вопросы и другое. Джо допускал, что к его возвращению за столом будет сидеть кто-то один, и вроде как шансы стать тем одним, одной, предполагались, если неравными, то что-то около. Притом прозвучала полная уверенность, что с тем, кто останется, он легко справится. Возможности жены ему, полагаю, известны. А как быть с моим истинным пламенем? Вурдалак подготовился, нашел способ защититься или меня ни в грош не ставит. а б Лосось тут достаточно хорош, чтобы до него дожить. Подрисовал мне усмешку коллега и удалился. Вурдалачка замерла, уперев руки в столб. Я малость сдвинулся вместе со стулом, чтобы успеть, если что, среагировать. Она колебалась. Я осудил о том по трепету ноздрей, по шевелению губ, будто зубам во рту тесно. «Я по-прежнему готов быть добрым соседом», — проговорил совсем доступным в данной ситуации миролюбие «Обедом становиться не хотелось. и за жизни я определённо поборюсь дерзня на напасть». В животе заурчало. Джо, зараза, раздразнил меня словами о рыбе, а я с утра не ел. «Про талант был сарказм?» — огорошил меня вопросом вурдалачка. «Я понял. Сложнее финских женщин. Женщины не живые. Тут к атаке готовишься, а она про талант. Снег на голову в плюс тридцать. Ни капельки!» — продолжал отслеживать малейшие движения брюнетки. «Вдруг это такая манера отвлечения?» Я это даже денежкой подтвердил, если помнишь. — Ладно. Все напряжение из голоса Лены пропало. — Живи. — И тебе долгой жизнь. Существование долгого. Поправил я чуть не сорвавшуюся неуместность. Не подтолкнешь ко мне стаканчик? Вождолачка потянулась красиво и грациозно, как большая хищная кошка. Вытащила из графина черепа, тот завершался узким длинным горлышком, пробку, Плеснула жидкости в зубоскальный стакан аккурат по уровень где сходились зубы. Обошла стол, поставила передо мной питьё. Не впритык подошла, на расстоянии вытянутой руки. Но я-то видел, с какой скоростью её супруг преодолевал сходное расстояние. «А вот и наш обед», — провозгласил Джо. «Если есть ещё пожелания, озвучиваем». Пропустил вперёд сияющую улыбку официантку. Для улыбки дежурной сияние было многовато. Вскоре на столе, кроме обещанного второго графина с виски, до третьего графина, обычного, стеклянно-прозрачного, с морсом, оказались мясные и горячие закуски, холодные рыбные закуски, запеченный лосось с икорным соусом, передо мной, что радовало и вызывало слюноотделение, мясо, сочащееся неприятным свекольного цвета соком перед Женькой и его супругой. И если парочка на том конце стола в своих тарелках ковырялась, то я ел с аппетитом и удовольствием. Потому как если человек по-настоящему голоден, а я был, он будет утолять свой голод с чувством даже в компании кровопийц. Позже, спустя года я посещал то местечко повторно. Делал такой же заказ, но, увы. Или повар сменился, или кризис ударил по качеству закупаемых продуктов. Вкус оказался совершенно не тот. Не таяла на языке красная рыба. Не было легкой терпкости от пряности и лимонного сока, как не было и забавной посуды с черепушками. Истинное кулинарное волшебство заменил пересушенный костистый кус рыбы со вкусом пергамента, в котором ту рыбу готовили. Поэтому координат того места не скажу. В том виде, как оно мне запомнилось, оно больше не существует хоть и остается на городской карте. «Теперь можно и поговорить», — качнул стаканом Джо после того, как улыбчивая официантка забрала тарелки и приборы. «Как говорится, ешь с голоду, люби с молоду, говори с поводу». Пальцы его супруги тронули воздух, как струны. «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались», — напела она. «Примечание. Бардовская песня, написанная и впервые исполнена Олегом Митяевым в 1978 году». Я эту строку привык слышать под открытым небом, на просторе, где нет потолков, только кроны деревьев и тугая высь Как оказалось, в узких четырех стенах нижней палубы она тоже неплохо звучит. «Талант не пропьешь», — сказал я, намекая на янтарного цвета виски, которым не смущалось смачивать губы Лена. И только договорив, сам услыхал двусмысленность — пить, жажда, кровопийца. «Не вымучишь без него лирику», — это имел в виду. Поправкой только хуже сделал. «Что ты знаешь о муках?» Глухо спросила пивунья. «Ты был хоть раз в хосписе? Видел улыбки, за которыми прячется боль? Сам страдал?» «Я ничего такого не...» «Не договорил». С той стороны стола с бледного лица на меня глядела тьма. Глубинная, беспросветная. Я понял, что лучше заткнуться. Когда девчонка, не знавшая мук, кроме мук творчества... Узнаёт, жить ей с полгода, год при везении. Слова срывались резко, надрывно, болезненно. Когда та, что грезила словом и песней, не может больше петь и даже говорить. Когда она выблёвывает желчи, кровь и все свои планы, надежды, мечты в белое чрево сортиры. Когда болит и молит о смерти каждая клеточка тела. Вот это муки! «Бабулька, поднимающаяся с койки, чтобы прошаркать через палату и поднести тебе послеоперационный стакан воды. Ты пишешь ей на листочке «спасибо», а на рассвете остывшие тело доброй бабушки вывозят в морг». Женя молча накрыл её руку своей. «Жизнь сужается до записок на блокнотных листах и до обедов. Завтрак ты пропускаешь, потому что потом всё равно блевать. И поисков знакомых лиц». Все кто вышел в столовую прошлым днём ещё здесь? Они держатся, держишься ты. Так не настолько обидно. А тех, кто не вышел, молчат. Они не удержались, и ты не удержишься в одну из ночей. Могут позже, скользь, упомянуть. Скажем, при поступлении новой соседки, вроде «С чем тебя к нам?» А, у девочки с койки у окна было оно же. «Девочка?» «Третьего дня увезли». Дрожь пробежала по мраморной коже лица. Лёгкие, относительно лёгкие, прихорашиваются перед приходом родных, прячут глаза от тяжёлых, от тех, кто не в силах сменить заблеванную майку на чистую, потому что руки не поднимаются так высоко. На ночь датыкают уши, почти каждую ночь кто-то стонет, а то и кричит. Из тех, кому уже не помогают препараты, из тех, кто вскоре не выйдет к обеду, а днём улыбаются, прячут боль. Бормочут извинения перед санитарками за испачканную уборную. Кто может, вытирать сам за собой, туалетной бумагой своими дрожащими пальцами свою же блевотину. Левой рукой, не той, что придерживал Джо. Она резко опрокинула зубоскалющий стакан. Ударила донцем о стол. Ни к столу речи, да? Не после сытной трапезы? Ох, в обед ты или есть не можешь вообще, или готова съесть дохлую крысу? К вони не привыкать. К мерзкому вкусу во рту тоже. А колики в животе ты даже не почувствуешь за прочей болью. А потом и этот узкий мир, блокнот, стойка раздач и стол, сужаются до узкого оконца в палате. Ты стонешь по ночам, уже ты, как не стараешься вытерпеть. Ты ничего не знаешь о муках, хорошенький пухленький мальчик. Вот как узнаешь, как сподобишься испытать их на своей гладенькой шкурке, тогда и поговорим. Я молчал. Мне нечего было сказать в ответ. «Ах, я забыла», — грустно усмехнулась Лена. «О подобном вовсе не принято говорить. Мол, зачем это все? В этом нет никакого героизма, никаких свершений. То ли дело ранение из поля боя. Нет, такие воспоминания нужно прятать во тьме, никогда не извлекая на люди, на свет. Это же стыдно, неуместно. Это фи». «Лен». — подал голос, долго молчавший, как и я, Женька. — Его Андрея фамилия Бельский. Удивился на миг, но решил, что пусть будет. Он назвал мне обе фамилии Лены, а ей мою — Квиты. Музыканцу уже как подменили. Она уставилась на мужа с заметным недоверием. — Что? Ты же не хочешь сказать, что он... — Лена перевела взгляд на меня. — Дмитрий Федорович Бельский тебе... Снова движение пальцами по воздуху, словно в поиске струн. Отец, хоть интерес к па со стороны бурдолачки понятия мне не был, родство я не стал скрывать. Смысл? Он умер. «Знаю, слышала. Прости. Наговорила лишнего». Заговорила она быстро, почти с разговоркой. «Такая потеря. Он был великий мастер слова. Мог одной фразой перевернуть чью-то жизнь. Я у него училась. До того, как... Да всего. Не знала по стезе журналистики пойти, жечь едким словом несправедливости мира или путем музыки, трогать сердца людей. Лекции Дмитрия Федоровича — это было лучшее, сильнейшее, наибольшее, что дал мне ВУЗ. Еще раз, прости. Его уход — удар для всех нас, его студентов. Что уж говорить о тебе. Все нормально. Отвечая, я отвел взгляд. Возможно, впервые с момента похорон я начал осознавать, Па действительно умер. Ни в поездке, ни закопался по уши в работу. Умер, нет его. И его бывшие ученики скорбят о нем глубже, чем родной сын. И очень, может быть, знали его лучше, чем я. Так, у вас наверняка есть мужские темы для разговоров. Не зря же столько алкоголя взяли. Лена выскользнула из-за стола, движением текущим и мягким, А я пробегусь по своим. Что-нибудь спою, что-нибудь куплю. Убежала. «Рекомендую купить зонт». В спину девушки, подхватившей кейс с гитарой, запоздало посоветовал я. «Вечером будет гроза». Как я и говорил, сама непосредственность. Минут пять после побега прекрасной половины Джо мы с ним молча пили. Редко кто, пройдя изменения, сохраняет эту черту. «Не благодари, кстати». «За что? Я только что тебе союзника подарил». Женя усмехнулся. «Не самого сильного и без царя в голове, но союзника. Твоего предка она почти боготворила». «Я не он», — вернулось ощущение неловкости. «Но сейчас она вспомнит, что чуть не выпила сына того, кем восхищалась, и начнет себя корить». Обозначил намек на улыбку Джо. «И тень восхищения в смеси с чувством вины упадет на тебя». «Не за что». Я салютнул ему стаканом. Он подержал, подняв свой стакан. «Оскал к оскалу». «Спасибо. Хотя...» «Брось. Ты живешь слишком близко к нашей семье, чтобы долго с ней не пересекаться. Удивительно, как до сих пор никто из наших на тебя не вышел. В тебе же крови побольше, чем в среднем задохлике Он хмыкнул. «Я умею самоиронию. В общем, мне будет жаль, если тебя осушат». «Мы сработались, спились». Взмах стакана в мою сторону. «И твой огонь семья может посчитать угрозой. Тебе пригодятся союзники, а б М «Да, с этой точки зрения ты прав. Теперь при виде симпатичной бледнокожей девы буду бодро делать ноги. Заразу у меня вообще последние недели ощущение, что вокруг одна нечисть и нежить, и нормальных людей почти нет». Джора смеялся. «От небледных тоже делай». У них есть косметика. А вот с тем, что на тебя внушение не проходит, тебе конкретно повезло. И да, ощущение — это эффект новизны. В конце концов, тебе открылся дивный новый мир. Постепенно привыкнешь, перестанешь обращать внимание. Если тебя успокоит, в этом ресторанчике, кроме нас с тобой сейчас, только люди». «Успокоил так успокоил», — хмыкнул я в ответ. «Будем. Будем». — поддержал заливание вискаря в организм Джо. — В Питере пить! — Правда, чтоб ты знал, изначально эта фраза была не о рюмочных, пивоваренках и прочих питейных. Он многозначительно показал мне клыки. Мы еще с полчаса посидели, поболтали ни о чем, и слегка — вдаваться в подробности Женя не рвался — о бурдалаках. Приговорили оба графина. Перешли на смысл жизни и не жизни о значимости — О том, чтобы оставить след, не обязательно в людской памяти. Мир ночи, как правило, памятливее к свершениям. Я снова понял, что дурак. Мне дали реальный шанс сделать нечто полезное для города, внести посильный вклад, а я стал ломаться. С виду, с запозданием глянул на себя со стороны, набивая себе цену. И это с учетом совета от темени и настойчивой рекомендации кошара, «Про трезвею соглашусь», — решил я. Все же к сущности такого масштаба, как Чеслов, обращаться с пьяных глаз неверно. Затрезвонил Женин мобильный, как раз о моих соображениях о трезвости. С позвонившей общался он с ней галочкой. По голосу он был елейно мил. Это дико смотрелось с бесчувственным взглядом. «Абэ, я за десертом», — завершив беседу, усмехнулся Джо. «До дома доберешься сам?» «Куда же я денусь?» «Это уже в спину вурдалаку». «Счастливого пути!» «Неприятного же аппетита ему желать!» Кое в чем, разумеется, я снова ошибся. Я вышел на улицу, чтобы в ожидании вызванного такси глотнуть свежего воздуха, а вместо этого глотнул сигаретного дыма. Под козырьком стоял и усиленно втягивал никотин благопристойного вида дядька такой знаете гладко зачесанные редкие волосы гладко выбритое лицо ладно сидящий костюмчик в плюс 30 напомню галстук рубашечка последний белее только кожа елены хелен блестящая обувь кожаный портфель может банковский работник может какой-нибудь искусствовед К подъехавшему такси мы с ним шагнули одновременно позвольте но это за мной попытался оттеснить меня костюмчик И куда только окурок дел. Урна выхода наличия не имелось Марка автомобиля соответствовала той, что назвала официантка, сделавшая вызов. Обходить, чтобы сверить номера, как и спорить, было лень. «Не стану преграждать вам путь», — в том же духе и тоню ответил я дядьке. «Пусть ему. Прогуляюсь, спущусь в метро. Не люблю его. Неуютно мне в подземке. Зато сэкономлю». «Куда вам ехать?» Замеру приоткрытой двери авто, банкир, искусствовед. Вдруг в сходном направлении. На Замшина. Не стал скрывать. «О, так мне до пересечения Кондратьевского и металлистов «Это чуть не доезжая», — обрадовался дядька. «Поедемте вместе. Оплата пополам». Я согласился. Чего ломаться, когда уже ветер рещает, а безмятежную синь заволакивают облака. Попутчиком курильщик оказался тем еще. Он то дымил в салоне, предварительно выспросив согласие у водителя и забыв спросить того же у меня. Я не стал возмущаться. В казино и не так обкуривают. То он принимался рассказывать какие-то нелепые, несмешные анекдоты. не пошлые поэтому я изображал... В качестве реакции. Вроде такого. «Мой остров, моя вилла, мое золото, мой кофе. Сударь, прекратите бахвалиться». Что вы, мой только кофе. Про остальное это я вспоминал, как склонять парадам Я бы предпочел, чтоб попутчик молчал. Он был живой человек, а не радио, и кнопки отключения не имел. А я был поддат и добродушен. Мерный шаг, подкрепленный словом от чесного, наложился на принятый внутрь алкоголь. Или наоборот, алкоголь на шаг. Не суть. Я был умиротворен и созерцателен, Меня из этого настроя не могли выбить такие пустяки, как говорливый куряка. Когда мы доехали до нужного попутчику перекрестка, костюмчик протянул водителю тысячную купюру. «За все! Издачи не нужно!» — порыве щедрости сказал он, а потом добавил что-то еще. Я не разобрал ни слова, это даже не было похоже на человеческую речь. Змеиные шипение треск ломающегося дерева, скрежет ножом по стеклу — таковы были звуки и перед глазами померкло. В себя я пришел так же резко, как до того выключился. Кто-то щелкнул тумблером, чтобы я успел насладиться беспомощностью и перспективами. О перспективах я мог судить по причине удачного ракурса. Тело, которого я не чувствовал вовсе, как и не было его, одна чистая мысль лежала на боку. В полутьме, разжижаемой дневным светом, что просачивался из-под складок местами вздыбленной крыши, Я мог наблюдать за своим недавним попутчиком. Это была единственная доступная мне мысль и функция. Впрочем, вру. Еще я мог паниковать. Но почему-то, кроме осознания, вот это подходящий момент для паники, а б, теперь можно, ничего схожего с тем чувством не проскальзывал Спишем на шок и нестандартность ситуации. Еще я мог моргать, что обнадеживал. Раз к векам вернулась подвижность, раз что-то их подняло, глядишь, и до прочего организма дело дойдет. Мой бывший попутчик, балагур куряка, не сидел без дела, дожидаясь моего пробуждения. Он что-то сосредоточенно вырисовывал или вписывал, с моего угла зрения было не очень понятно, малярной кистью на темном полу. Кисть то и дело окуналась в литровую стеклянную банку, с таких мар раньше варенье на зиму закрывала. Тёмный пол в той части был вроде как заметён, кажется, от пепла. Или от дичайшего слоя пылища. Опять же, ракурс и недостаток освещения не помогали детализировать. «Очнулся?» — спросил с участием в голосе костюмчик. Впрочем, пиджак он снял, пока я был в отключке, а рукава рубашки закатал. «Я же рассчитывал дозу. Неважно». «Это что, классический злодей сейчас толкнёт классическую речь?» С подумалось мне. Ничего личного, парень. Если верить голосу, сидящий на корточках дядька мне прям-таки сочувствовал. Мне жаль, что до этого дошло. Был отличный ход уехать из города. Я даже понадеялся, что ты не вернёшься. Годика спол вне Петербурга, и мне бы не пришлось прибегать к неприятному. Да, тёмно-красная на кончике кисти не обязательно краска. Аж подтверждало сочувствие. «Заставил ты меня по возвращению побегать, конечно». Отер он свободной рукой воображаемый или реальный под лба «Еще раз, мне жаль. Скоро для тебя все закончится. Там, где началось. Она не должна узнать, что ты втянут. Это недопустимо. А это вот...» Он повел рукой над полом. «Чтобы не впустую тебя отработать. Это было бы расточительством». То, что дядька любит лить слова, я понял еще в такси и ждал, что он продолжит мысль, что значит «не впустую», о каком расточительстве речь, кто такая она. «Дар, не впустую, ему нужен дар огневой, которого я не ощущаю, равно как и тело». Федя Ивановна внутри саквояжа так также себя чувствовала. Во тьме, но в сознании, как заживо погребенная, вмурованная в темную бестелесность. Если да, у меня было преимущество. Я мог видеть и даже слышать. Слышать далёкие раскаты грома и резкие удары ветра по истерзанной крыше. Я узнал, где мы. Гараж, чёртов гараж, в который я сдуру влез, чтоб спасти пацана. Где началось там и кончится Успеют явиться законники? Подняла ли шум обо мне? Их беда-беда. Лучше не надейся, парень. Как будто прочтя мои мысли, с участием произнёс дядька. Я столько шума наводнил тут, загонял псов-шелудивых и меры принял. Все, не отвлекаюсь. Быстрее закончу, быстрее...» Он вот, качнул голову и вернулся к прерванному занятию. Продолжал марать чем-то красным пол. Я попытался найти в себе хоть малый от огня владыка я его или где? Или где? Как там говорила Барташ? Жить с заглушенными чувствами, дышать через раз после успеть пожить беспут в цельности, чтобы вернуться к залитым воском глазам и ушам, затянуть руки-ноги? Да, было очень похоже. Тень меня недавнего валялась на полу гаража. Тень-мысль. Но даже тени не хотелось так нелепо сдаваться. Не хотелось идти на убой. Я жаждал жить и вернуть себе цельность. вы у банкира-искусствоведа-убийцы были другие планы. «Не может всё закончиться так глупо!» Бунтовало всё во мне. Билось, ярилось, без всякого пламени, без коня грива На щёку мне упали крупные капли. обещанное Чесловом гроза приближалась. С надёжной кровлей для укрытия, правда, не сложилось. Чеслов. Пепел помнит, как пламенел. Кошар. зала помнит, что была костром. «Пепел помнит, как был пожаром!» «Пепел помнит!» «Что толку мне от памяти пепла, если я не могу с ним говорить? Не могу обратиться к той памяти!» «Огненный вал, слепящие молнии, рокот!» «Все это пронеслось перед глазами, будто нынешнее, реальное!» «Новые капли, на этот раз в ухо!» «Гром совсем близко!» «Плацет облац!» «Вплелось в громовой раскат!» Еле слышно, сам не понимаю, как уловил. Память сработала? Костюмчик чертыхнулся, стёр с лица упавшую каплю. Крышу изрядно покорёжило пожаром. Щелей в ней хватало для нас обоих. «Льётся водица!» Не расслышал за стуком настойчивых капель по остаткам крови мой бывший попутчик. Зато услышал я. «Малявка? Карасишна?» Пришла поспособствовать, убедиться, что я не смогу сдержать обещание данной ее батюшки? Назвать ее имя в смертном проклятии? Если так, она отлично подобрала момент. Ее отзыводится. За новым раскатом. Кончик тонкой косицы, свешенный в пролом кровли. Пепел помнит. Ты был пожаром, ты пламенел, ты несся неостановимый и алчный, ты был могуч. Для чего? Чтоб тебя заметали, как ссоры из-за каких-то художеств?» «Не угодится!» В промежутке между раскатами рисовальщик застыл с занесенной кистью. гориже Прокричал я мысленно, и пепел услышал. Он полыхнул тем гордым превосходством, от которого перехватывает дух. Презрением, злостью, отмщением полыхнул он. Расслышал мой зов. В этом огненном вале никто не кричал. По мне он прошелся теплым касанием, снял путы, вернул мне власть над телом. А к моему несостоявшемуся убийце он рванул, облизал аллы рыжими языками, опрокинул. Все пламя, возгоревшееся в гараже, собралось в один гулкий искрящийся шар, чтобы выплюнуть нечто темное, спекшееся к ногам моим, как кость. Или как придавленную мышь из пасти кота-добытчика. «Ты мой!» Встав, выпрямившись во весь рост, раздельно произнёс я, ощущая себя бушующим пламенем. Язычки стрянули искрами, лизнули мои пальцы, отступили, затихли. Не могу ответить взаимностью. Переступив через тот тёмное, я поискал в себе муки совести, не нашёл. Мне не жаль. Проскуня Карасишна Немного отойдя от территории с гаражами, я наткнулся на мелкую. Успела, выходит, удрать от пекла и жара, и сидела теперь, дрыгая ножками в белых гольфиках с семьями полосками, на крыше автомобиля, того, на котором мы с говорливым курякой ехали с набережной реки Мойки. Я обошел транспортное средство, чтобы проверить, жив ли пересаженный на соседнее с водительским сиденье сам водитель. Живой он был. А мне не пришлось гадать, как куряка допёр от перекрёстка до гаража моё немаловесящее туловище. — Вонючка! — вздёрнула носик малявка, проорала, перекрикивая дождь и гром. — Не смей помирать! Ты мой, понял? Раз мне за тобой уходить, не смей дохнуть! Ты мой камнем под воду, кровью комуту, только я тебя отравлю! Мой, мой, мой! Она спрыгнула с крыши и забавно затопала ножками по луже на асфальте. Взбивая навстречу к падающим с неба каплям, капли из-под ножек. Гроза сместилась, сверкала и бухала теперь издали. Нам остаётся лишь ливень. Я всплеснул руками в умилении. «Батюшка осведомлён, где и чем вы занимаетесь, милейшая собственница!» «Батюшке по плавнику где я?» — поморщилась девонька. «Он к лебедям примиряется. Какие лебёдушки заживут в его прудочке?» «Чешу я в заклад. Поплывут по пруду лебеди, поплывут по кладбищенскому. Слуг сухопутных принудит, смотри на лебедины с боями петушинами ему устроят. Спит и видит батюшка Карасич, чтоб повод к тому появился. А про то на уст себе, вонючка». «Учту», — ровно откликнулся я, — «ты бы шла. Мне надо вызвать законников. Ни к чему им тебя здесь видеть». Проскуня округлила и без того немалые голубые глазища. «И ты им не сдашь, что я сухопутного запела, залила неугодицей?» «А зачем?» — пожал плечами. «Наши дела только наши. Мотивы у тебя своеобразные, но мне ты малость подсобила. Кто знает, вдруг бы он смог из огня вырваться без твоей водицы». Сверкнуло ярким изломом тёмное небо. «Подрос ты, Вонючка». — шаркнула ножкой дочка водяника. — Не водит за ручку больше, а? Не нуждаешься? Бывай и не мри. И растеклась пенной водичкой, заструилась в сторону прудов вместе с дождевыми ручейками. А я сел в такси, благо двери остались не заблокированными Набрал Крылова, побеседовал, если наш обмен эмоциональными мнениями можно назвать беседой. После толкнул дверцу, вдохнул терпкого воздуха, какой бывает только в грозу. «Чеслов, согласие мое тебе!» Выговорил в ливень, захлопнул дверь и принялся ждать служак. В асфальт передо мной ударила ветвистая слепящая молния. «Услышано!» — ответил гром. «Польстила тебе, малая, в тот день!» Это кошар, поднаторевший в язвительности. «Усластила да умаслила?» «Цыц, шерстистый!» Я только поставил точку на том отрезке своей истории. Не исправлять же сразу на запятую. Нет, запятая там сама просится. Но потерпит. Кроме записи о прошедшем, есть и дела насущные. Скажем, те, что днями робко улыбались мне с порога. «Тот я подождёт» в сухости и тепле, в островке безопасности посреди непогоды Обмозгует случившееся, снова поищет себе угрызений совести, поскребет ногтями по взбаламученной душе, не отыщет. Ему так и не станет жаль, станет противно, что заморался Я нынешний, мог бы сказать, станет ли первая сожранная моим пламенем фигура последней, но смолчу. До той поры, пока точка не станет запятой. Это случится».